контрреволюционеры, как люди, бессильные и бесплодно обращенные к прошлому, есть люди судимые, не раскаянные и в этом своем состоянии ничего не понимающие. Объективные историки могут многое выяснить в критике источников, в раскрытии второстепенных исторических причин, но они даже не ставят себе цели понять смысл революции – они обыкновенно на известном расстоянии говорят что революция была необходима детерминирована прошлым но раскрытие смысла не дело исторической науки это есть уже дело история софии и история софия может подходить к проблеме смысла революции если она религиозна по своей основе Прочим философия истории всегда в известном смысле есть теология, истории всегда имеет сознательную или бессознательно религиозную основу. Религиозная же история софии неизбежно имеет апокалиптическую окраску. И вот для религиозной история софии, для история софии христианской раскрывается, что смысл революции есть внутренний апокалипсис историей. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории, внутри исторического еще времени, о суде над историей внутри самой истории, обличении неудачи истории. В нашем греховном злом мире оказывается невозможным Непрерывное поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов. В нем всегда происходят и процессы разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных творческих возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над обществом. Тогда на небесах постановляется неизбежность революции. Тогда происходит разрыв времени, наступает разрыв происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными, и которые, если смотреть сверху, а не снизу, означают суд смысла над бессмыслицей, действие промысла во тьме. Реакционер Деместр, который не был чистым типом реакционера, признавал этот смысл революции. Революция имеет онтологический смысл. Смысл этот пессимистический, а не оптимистический. Обнаружение этого смысла направлено против тех, которые думают, что общество может бесконечно существовать мирно и спокойно. Когда в нем накопились страшные яды, когда в нем царят зло и неправда, внешне прикрытые благообразными формами, идеализированными образами прошлого. Трудно понять тех христиан, которые считают революцию недопустимой, ввиду ее насилия и крови, и вместе с тем считают вполне допустимой и нравственно оправданной войну. Война совершает еще больше насилия и проливает еще больше крови. Революция, совершающая насилие и проливающая кровь, есть грех, но и война есть грех. Часто еще больший грех, чем революция. Вся история есть в значительной степени грех, кровопролитие и насилие, и трудно для христианской совести принять историю. Это основной парадокс христианского сознания. Христианство исторично, оно есть откровение Бога в истории, а не в природе. Оно признает смысл истории, и вместе с тем христианство никогда не могло вместиться в историю. Оно всегда искажалось историей, оно всегда судит неправду истории, оно не допускает оптимистического взгляда на историю. История потому и должна кончиться, должна быть судима Богом, что в истории не осуществляется правда Христова. В революции есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории прохождение мира через смерть для воскресения к новой жизни, так и внутри истории, внутри индивидуальной жизни человека, периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни. Этим определяется ужас революции, ее жуткость, ее смертоносный и кровавый образ. Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду.